Глава двадцать Марк. Случаи, когда я пользовался ложью в своей жизни, можно пересчитать по пальцам. У меня есть принципы, и я стараюсь их придерживаться, хотя бы потому, что это тренирует саморганизацию и волю. Но я соврал, Глае и сделал это, как хладнокровная скотина, глядя в ее карие, как вишни глаза. Потому что испугался, да. Потому что доколик боюсь сделать хотя бы один неверный шаг. И потому что, уверен ей, не нужно знать о том, что в действительности произошло семь лет назад. О том, что я проснулся в одной постели с девицей, которой даже имени не спросил. Проснулся в то время, как Аглая писала мне свои сообщения. Я бы предпочел забыть об этом дерьмовом эпизоде своей жизни, но вряд ли получится. Все мои отношения с женщинами на той стороне Атлантики были похожи на свечку без фитиля. У них вечно чего-то не хватало. А в Виннипек Джетс на мне стояло клеймо заядлого первосвиданца. Оно меня устраивало, еще неделю назад я даже отдаленно не планировал заводить семью. А теперь я хочу всего. Тот самый фитиль вспыхнул, и свечку просто, блядь, разорвало. Я уверен, что не ошибаюсь в своих желаниях. Мне двадцать семь, и я отлично себя знаю. «Мама!» Скачет Маруся навстречу матери. Аглай склоняется к ней и обнимает в ответ. Быстро сканирует дочь, отстранившись. Изучает съехавшую на лоб шапку и плотно обмотанный вокруг шеи шарф, пока я топчусь в стороне, наблюдая. «Смотри, у нас там снежный поросенок!» Возбужденно лопочет Маруся и тянет Аглаю за собой. Идя по притоптанному снегу, она смотрит на снеговика и стреляет глазами в меня. Когда останавливается рядом, я вижу, что ее волосы выбились из подвязанной шапки. На ресницах повисла пара снежинок. — В Канаде так принято? — спрашивает, кивнув на мою тонкую шапку с кленовым листом, которую временно одолжил нашему с и парню. — Нравится? — Очень, а вы не скучали? — Аглая осматривается вокруг. Она красивая, и я смотрю в ее глаза, на секунду отрываясь от реальности. Мне хочется не только смотреть. Хочется касаться, причем постоянно, с тех пор, как увидел ее впервые. И тогда, семь лет назад, и теперь. Ей тоже этого хочется. Даже сейчас, когда смотрит на меня, она думает о моих губах. Потому что постоянно задерживает на них взгляд, пока мы разговариваем. Мы неплохо провели время, подтверждаю. Чем занимались? Мы нарядили елку! Скачет вокруг нас Маруся. «Марк обещал построить крепость. Мам, ты построишь с нами крепость!» Чуть прикусив губу, она смотрит на дочь и говорит. «Давай в другой раз. Нам нужно вернуться в город. Бабушка и дедушка ждут тебя в гости». «Я не хочу, мамочка. Я хочу лепить крепость!» Возмущается Маруся. Избегая моего взгляда, ее мать продолжает. «Они приготовили тебе подарок, хотят увидеть тебя до Нового года. И папа по тебе соскучился». Упоминание уже известного мне персонажа вызывает приступ реальной сжоги. Поскольку права голоса у меня пока нет, помалкиваю, стиснув зубы. Я в состоянии смириться с его присутствием в их жизни. С чем я не готов мириться, так это с тем, что должен держаться от этой проблемы подальше». Какими бы правилами Аглая не обложила меня с ног до головы, я не стану стоять в стороне, если посчитаю нужным. Я просто сверну этому уроду шею, как только он даст мне повод. «Еще чуть-чуть, ну пожалуйста», — хнычит Маруся. Тяжело вздохнув, Аглая примирительно сообщает. «Папа скоро за тобой приедет, нам нужно вернуться домой, не капризничай». «Ты не видела нашу елку?» Обиженно надувает губы. Я не хочу домой! Сложив на груди руки, молча наблюдаю за тем, как мрачнеет ее маленькое лицо. Лицо оглаи, хмурое и настойчивое. На меня она по-прежнему не смотрит. Возможно, это жирный намек на то, что свои комментарии я могу оставить при себе. Моркс сфотографируйте ее для меня, да? Вся же впивается взглядом в мои глаза. Все, что захочешь, отзываюсь. «А мы еще приедем к Марку, у Марка в гараже есть весло, я тоже хочу весло». Я не жду, когда Аглая обратится ко мне с просьбой отвезти их домой. Объяснений тоже не жду. Машина припаркована во дворе, ключ я оставил под козырьком. Так что прошу себе минуту, чтобы закрыть дом и оставляю их одних на дорожке. Глядя на расстроенное лицо девочки в зеркале заднего вида, чувствую дикий внутренний дискомфорт. Но я понятия не имею, как выглядят ее взаимоотношения с родственниками, поэтому не могу делать какие-то выводы. Во дворе многоквартирного дома припаркован черный порше с работающим двигателем, рядом с которым вижу знакомое лицо. Черт! шепчет Аглая, резким движением, отстегивая ремень. Я ощущаю, как ее тело натянулось в струну. Не мешкая, я тоже выхожу из машины. Мужик смотрит на меня с лютой ненавистью, когда до него доходит, что мы уже встречались. Я был бы не прочь вломить ему еще раз, но что-то мне подсказывает, повода он не даст, ведь я доступно объяснил, как отношусь к провокациям. Я помогаю Марусе выбраться из машины, откинув передние сиденья Нивы и взяв на себя всю техническую сторону вопроса. Когда ставлю девочку на землю, слышу тихое предупреждение Аглаи. Только без фокусов. Ответив молчанием, возвращаю сидушку на место и провожаю взглядом Марусю. «Папа!» Взвизгивает она и несется к Порше. Отец подхватывает ее на руки и целует в щеку. Под пальто белая рубашка, вид и солидный. Я бы сказал, представительный. Если не заострять внимание на пластыре, закрывающем его переносицу. Маруся осторожно прикасается к нему маленькими пальцами, спрашивая «Ты ударился, больно?» Мужик кривится, отвечая «Больно, поцелуешь, любишь папку?» Хихикнув, она оставляет быстрый поцелуй на его переносице, и эта детская безусловная нежность в адрес такого куска дерьма меня коробит. Как и то, что Маруся безусловно его любит, и у этого дискомфорта горьковатый привкус. Он ждет, пока она заберется в машину, после чего захлопывает за ней дверь и обращается ко мне. «Фио свою озвучь, урод. Хочу знать, на кого заяву в ментовку писать». Власов. Слышу взволнованный голос Аглаи. «Могу озвучить Фио своего адвоката». Отвечаю ему. Все вопросы через него. «Адвоката?» Усмехается. «Типа крутой такой, да? Визитку пришлю почтой». Игнорирую. «Буду ждать», – бросает с наглой ленью. «Если ты думаешь, что я пошутил, то зря. Кто ты такой, я узнаю через полчаса, если захочу. А тебе стоит начать напрягаться». «Напрягаться мне не придется, адвокат у меня действительно крутой, и напрягаться – это его обязанность». «А вот и посмотрим». Снова скривив лицо, разворачивается и открывает водительскую дверь. Спустя пару секунд Порше срывается с места и исчезает за торцом дома. Проводив его взглядом, пинаю ботинком комок снега и спрашиваю, посмотрев на Аглаю. «У вас совместная опека?» «Она не может не понимать, о чем я». «Это очевидно, и это выглядит огромной проблемой». Привалившись спиной к Ниве, Глаша трет виски и отвечает. «Да, у нас совместная опека». Посмотрев вдаль, киваю. Она поднимает ко мне хмурое лицо и упрямо говорит. «Я хочу побыть одна, я устала». Качнувшись, подхожу к ней вплотную и упираюсь ладонями в крышу машины по обеим сторонам от Аглай. «Я бы хотел провести время вместе, давай поужинаем». Мягко настаиваю, глядя в поднятое ко мне лицо. «Я соскучился, Баум, давай побудем вдвоем. Тебе понравится, обещаю. И ужин, и то, что будет после него». Сглотнув слюну, она отвечает. «Ты так все вверх дном перевернул за эти дни. Мне нужно подумать. Я не могу думать, когда ты рядом. Я не могу думать ни о чем, кроме тебя», признаюсь, прижавшись губами к ее виску. «Я тоже, поэтому...» «Дай пройти». «Не могу». Бормочу с тихим смешком. «Не дави на меня, ясно?» шепчет, легонько толкая в грудь. Даже не думай на меня давить зотов. Я не мог не попытаться. Мне приходится собрать в кулак всю свою волю, потому что не хочу ее отпускать. Я хочу прижать ее к себе и потонуть в гребаных ощущениях. Я действительно соскучился. Я говорю не о сегодняшнем дне, а про те годы, которые провел далеко. Сейчас осознаю это сослепляющей ясностью, но подчиняюсь, делая шаг назад. Убираясь с ее пути, оттолкнувшись от машины и освобождая дорогу. Скользнув в сторону, Аглая шагает к подъезду, бросив мне все такое же упрямое. Пока.